Глава сороковая, в которой Энтони принимает важное решение. Энтони не спалось, и он сидел на широком подоконнике у распахнутого окна, всматриваясь в ночное небо. Причин его бессонницы было предостаточно. Например, вместо того, чтобы отправиться путешествовать, как они планировали с Лорентисом и Тренси, они застряли здесь, в Уилтшире. Тренси хотя бы улучил момент и уехал к тетке, где, кажется, обосновался на продолжительное время. Он прислал письмо, предлагая друзьям навестить его, и, может, помочь вырвать его из цепких рук тетушки. Однако Энтони было никак не уехать, мать не позволила. А вот Лорентис. Лорентис вполне мог бы отправиться к Тренси, но он, как назло, торчал здесь, хотя первые дни по приезде всем своим видом показывал, что ему скучно, и вдруг стало весело. Энтони хмыкнул. Причину перемены в друге он прекрасно знал. Маргарет Кавендиш. Каждый раз, стоило девчонке появиться рядом, Лорентис с нее глаз не сводил. В общем-то, мисс Маргарет не могла не понравиться. Она казалась глотком свежего горного воздуха в их застоявшемся болоте, а поведение ее в корне отличалось и от манер его сестры, и от сестер Риверс. Энтони не мог не признать, что и ему нравилась Маргарет. Но она нравилась бы ему еще больше, если бы матушка вдруг не начала настаивать на том, чтобы он получше к ней присмотрелся. О, он прекрасно знал, к чему вела мать. Хотела его сосватать. Поначалу, когда в Саммерхилле только прознали о приезде лорда Кавендиша и его племянницы, мать восприняла эту новость холодно. Масло в огонь подливала мисс Вайтвиллоу. «Это девчонка? Незаконно рожденная дочка самого Кавендиша!» — шептала она. «Откуда вам знать, сестрица?» — качала головой леди Самерхилл. «Я, может, уже и стара, но не настолько, чтобы ослепнуть. Я прекрасно помню ту русскую, разумовскую, которая водила шашней с лордом Кавендишем». «Что за выражение, Энн?» — мягко укорила сестру леди Самерхилл. «Давай не будем делать скорполительные выводы». Кем бы ни была на самом деле мисс Маргарет, лорд Кавендиш опекает ее, а это дорогого стоит. Он может опекать ее сколько угодно, но этой девушке не сделать выгодную партию. Кто решится посвататься к такой? У леди Саммерхилл на этот счет было другое мнение. Энтони уже 28, давно пора бы завестись невестой, а он все медлит. Леди Саммерхилл мечтала, чтобы сын посватался к какой-нибудь знатной, а главное — обеспеченной леди но из-за лорда Саммерхилла их репутация была подмочена. Не каждый герцог или граф решится выдать дочь замуж за человека, чей отец, вконец потеряв остатки здравого рассудка, бросил семью и, ничего не стесняясь, жил с этой кокоткой Перлоу. К тому же не далее, как неделю назад, мистер Морридж, их семейный стряпчий, сообщил леди Саммерхилл, что финансовое положение дела оставляло желать лучшего» конечно, они не были бедны, но состояние лорда Саммерхилла значительно сократилось в последние пару лет, а расходы утроились. Если так будет продолжаться, то вскоре от богатства Саммерхиллов не останется и следа. После беседы с мистером Мориджем леди Саммерхилл написала нелицеприятное послание мужу, требуя от него вернуться в Англию, взяться, наконец-то, за ум и заняться делами. В душе она, конечно, понимала, что и это ее письмо останется без ответа, а лорд Саммерхилл продолжит транжирить деньги. Когда же до леди Саммерхилл дошёл слух, что лорд Кавендиш официально объявил мисс Маргарет своей приемной дочерью и наследницей огромного состояния Кавендишей, она поняла, что нужно брать дело в свои руки и действовать решительно. Она и раньше не относилась к мисс Маргарет неприязненно, но теперь смотрела на эту девушку с необычной судьбой, как на спасительницу их, Саммерхиллов, финансового положения. — Ты предлагаешь мне посвататься к мисс Маргарет? — удивленно воскликнул Энтони. — Я предлагаю тебе присмотреться к ней, мой дорогой, — мягко сказала леди Саммерхилл. — Мисс Кавендиш хороша собой, воспитана, умна. К тому же она унаследует все после смерти лорда Кавендиша. «А ты слышала, что говорят о ее матери и лорде Кавендише?» — скривился он. «Не нам обращать внимание на досужие сплетни», — одёрнула сына леди Саммерхилл. «Не забывай, где и как живет твой собственный отец». «В мои намерения не входит женитьба», — отрезал Энтони. «По крайней мере, в ближайшие пару лет». Он размашистым шагом вышел из гостиной и ушел к себе. Однако на следующее утро позволил себя уговорить и поехать в Вестмур, якобы с намерением передать приглашение на бал от риверсов. Вечером же, мучаясь от бессонницы, он вдруг увидел, что Лорентис покинул дом и отправился к старому лесному домику, где они кутили пару недель назад. Из окна третьего этажа Энтони прекрасно было видно, что Лорентис, освещенный ночным светилом, сел в лодку и пересек реку. «О, так вот куда направился его друг!» Энтони не сомневался, что у того свидания с мисс Маргарет. И вдруг предложение матери присмотреться к мисс Маргарет уже не стало выглядеть таким отталкивающим. Если раньше он хотел привлечь внимание девушки ради шутки, чтобы посмотреть, как отреагирует Лорентис, который явно был увлечён, то теперь... Теперь Энтони захотелось сбить спесь с этого итальяшки, на красоту которого так падки были женщины всех мастей, несмотря на то, что он был беднее церковной крысы, и захотелось доказать, что он, Энтони Саммерхилл, достойнее и привлекательнее. Он влюбит в себя Маргарет, и это будет настоящим триумфом после стольких проигрышей в вечном соперничестве с Лорентисом.